Глава 40 Максим. Я не ушел, Я просто вышел на воздух проветриться, потому что боялся, что у меня окончательно сорвет крышу, и я потеряю контроль. Как потерял его при виде того накачанного суслика. Он, кстати, куда-то испарился. ушел, когда мы с Никой начали разговаривать. Понял, что встрял в семейные разборки и свалил. Кто он? Что у него было с моей женой? Она была в полотенце, но я не могу поверить, что она с ним спала. Просто не могу это не похоже на веронику она не такая я ее знаю правда сейчас она сама не своя такой яростной я ее раньше никогда не видел ей больно очень больно я знаю что она чувствует в последние дни то же что я чувствовал несколько минут назад ревность сжигающую изнутри боль от предательства отчаяние от того что наши отношения превратились в этот кошмар и ничего нельзя вернуть поэтому она могла сделать это мне на зло на эмоциях Блин, думать об этом совершенно невыносимо, а тем более представлять. Нет, она не могла. Но она была в одном полотенце, а он говорил что-то о бракованных резинках. Как будто они собирались начать и обнаружили этот брак. Или как будто у них уже все было, но им оказалось мало резинок. В нормальном состоянии Ника никогда не поступила бы так, но сейчас ее состояние бесконечно далеко от нормального. Блин, нет... Вся эта ситуация была какой-то не настоящей, что ли. Там не было ни проблеска страсти или какой-то даже самой тухлой сексуальности. У Ники был совершенно будничный вид, у Суслика, кстати, тоже. И интонации были такие, как будто он говорил, не знаю, о замене крана на кухне. Я брожу вокруг машины, пыхчу, как паровоз. Пинаю колеса, еле сдерживаюсь от того, чтобы не врезать кулаком с уже и так сбитыми костяшками по капоту. Надо успокоиться. Я спокоен, я совершенно спокоен. Ни разу за все то время, что я знаю Веронику, я не испытывал такой ярости, даже близко. У нас всегда были спокойные и гармоничные отношения, а сейчас какое-то дикое буйство страстей. Я снова влетаю в подъезд, благо препятствия в виде домофона нет. Дверь распахнута и подперта кирпичом. Дверь квартиры тоже, к счастью, до сих пор не заперта. «У них тут вообще какой-то коммунизм. Двери не закрывают, шастают друг другу по делу и без». Я врываюсь и застаю Вероничку, сидящей на полу у стены. Она обхватила себя за колени, а, услышав меня, испуганно подняла глаза. Сердце сжимается. Она такая маленькая и хрупкая, и ей точно сейчас ничуть не лучше, чем мне. Но все равно я дико зол. «Собирайся», — рявкаю я. «Поехали домой». Подхожу к ней и протягиваю руку. Она смотрит на мою ладонь, но не берется за нее. Поднимается сама. «Собирайся!» – ору я. «Нет», – отвечает она. Я стискиваю зубы так, что они, кажется, начинают крошиться. Мой стоматолог явно будет недоволен. «Уходи», – говорит Вероничка. «Хочешь остаться здесь, с этим сусликом? Я вам помешал?» Слышу свой резкий, грубый голос. Никогда раньше я так не разговаривал со своей женой. «Идиот». Зло бросает Вероничка. И это слово сейчас звучит для меня как музыка. Она пытается оттеснить меня к двери, но я не двигаюсь с места. Ника оказывается близко ко мне, практически вплотную. Я вижу, что у нее влажные волосы, и они лежат как-то странно, совершенно запутанные. Сквозь незнакомый сладкий запах шампуня я ощущаю тонкий, еле уловимый аромат летнего луга. Как хорошо я его знаю. Вероничка всегда так пахнет. Сама по себе, безо всяких духов. И этот цветочно-травяной запах как будто переносит меня в наше счастливое прошлое. Совсем недавно у нас все было хорошо. На секунду я даже прикрываю глаза, но только на секунду. В следующее мгновение Вероничка толкает меня в грудь. «Уходи! И не смей орать на меня и командовать!» «Я не ору!» «Конечно, я ору!» «Даже сейчас!» Вероничка тоже разговаривает на повышенных тонах, И смотрит так, будто готова меня растерзать. Вообще-то это я застал ее с другим мужиком. У вас что-то было с этим сусликом? Не твое дело. Кто это вообще? Кто надо? Я беру ее за плечи, она вырывается. Тогда я обнимаю ее крепко-крепко, прижимаю к себе, держу, пусть дергается, пусть царапается и кусается. Я ее не отпущу. Но я не могу не думать о том, что видел недавно. У вас что-то было, снова рычу я. Давай лучше поговорим о вас с Дианой. Не хочешь рассказать, как вы проводили время в обеденный перерыв в твоем кабинете? Она же приходила к тебе. Отвечай, приходила? Блин, она что, с Людмилой разговаривала? Да, Диана приходила, хотя я ее не звал. Я не хотел общаться со своей бывшей, но ничего не рассказывал об этом Нике. И все, что сейчас происходит, следствие этой моей ошибки, моей трусости. «Пусти меня!» — брыкается Ника, а я утыкаюсь лицом в ее влажные волосы. Просто не могу удержаться. Это как будто островок безмятежности посреди бушующего океана. Я не выдерживаю и целую Нику в висок. Мои губы перемещаются еще ниже, к ее маленькому аккуратному ушку. Она замирает. Я не знаю, что я делаю. Ника в моих объятиях, такая родная и любимая, несмотря ни на что. За моей спиной раздается звук открываемой двери. Неужели суслик вернулся? Я оборачиваюсь с намерением стереть его в порошок. Как он посмел? Неужели еще и с резинками? Да я сейчас эти резинки натяну ему на башку и завяжу узлом на причиндалах. Но это не суслик, а это моя обожаемая теща. «Что тут у вас происходит?» Я разжимаю мои стальные объятия, ника вырывается тяжело дышит поправляет халат ничего максим уже уходит теща таращится на меня с изумлением и выдает ника ты же девочка и что девочки не должны драться а это она увидела мой подбитый глаз я сам ударился говорю я споткнулся и упал на табуретку три раза усмехается теща видно у меня там еще есть кровоподтеки Не знаю, я не чувствую. Ага, говорю я. Три раза. Кстати, мы с Никой уезжаем.